Глава 23. У каждого говорящего с разумом было одно или даже несколько любимых мест. Например, Ребекке нравился вид открывавшейся с парка крыш 150-этажного здания Йорка в Америке. Огромный палец, укрепленный металлокерамикой, высокая башня, бывшая до потопа частью большого города, выступавшая сотнями других извод Мирового океана. Машины решили сохранить Йорк, остаток метрополии и, прежде всего, башни с вертикальными садами, которые во времена климатической катастрофы представляли собой спроектированные экосистемы. Ребекка сидела на скамейке, рассматривая лужайки и клумбы в лучах заходящего солнца. Казалось, что на западе небо горело. На севере из терминала кластеров взлетали корабли, похожие на больших серых птиц, Если внимательно присмотреться, то можно заметить свет их гравитационных подушек. «Адам», — сказала Ребекка, — «ты выглядишь гораздо лучше, чем в последнюю нашу встречу». На скамейке сидел не факт фактотом, а 90-летняя женщина, носившая лишь легкую поддерживающую конструкцию. Ребекка была в хорошей форме, поэтому мобилизатор ей не требовался. Адам остановился рядом. «Как поживаешь? Ты получила ранение». Внезапно воспоминание об этом стало четким и ярким. «Я нес твою голову на руках». Старушка в фактотами с блеклыми коричнево-серыми волосами, потускневшими глазами, множеством морщин на лице и потрескавшимися губами хлопнула рукой по скамейке. «Для фактотама нет разницы между стоя и сидя, но сядьте рядом, ради меня, любимый!» Адам сел и взял Ребекку за руку. Они долго молчали. На крыше башни свистел ветер, а заходящее солнце играло невероятными цветами. Наконец, Ребекка прервала молчание. «Бартоломеус сообщил мне, что у тебя осталось мало времени. Тебя ждет новая, очень важная миссия. В последнее время все миссии очень важны». Она вздохнула. «Жаль, мне бы хотелось провести с тобой несколько дней или несколько недель. Как тогда?» «Нет», — ответил Адам. «Как тогда не будет. Тогда мы были молоды, а теперь постарели». «К сожалению, это правда». Ребекка посмотрела на транспорт, приземлившийся на платформу перед парком. Около него стоял Бартоломеус, но он старался не смотреть в сторону стариков. «Он ждет тебя?» «Еще немного», — ответил Адам. «Что с тобой там произошло? Ты помнишь?» «Уверена, что вспомню», — ответила Ребекка. В мелодии ее голоса звучала частичка юности. Но после того, что случилось на покрытом льдом спутнике, я, должно быть, получила травму. После возвращения я решила отпустить эти воспоминания. «Почему ты так думаешь, если не помнишь?» «Так сказал Бартоломеус». «И ты ему поверила?» Задав этот вопрос, Адам удивился сам себе. «Неужели Эвелин удалось заронить зерно сомнения?» «Конечно, поверила», — ответила Ребекка. «Это же наш друг. Он желает нам только лучшего» кому доверять, если не ему? Солнце уже наполовину скрылось за морем, много тысяч лет назад затопившим большую часть города. «Почему они не построили корабли?» — спросил Адам. Ребекка посмотрела на него. «О ком ты говоришь? О людях, что жили тогда. Они знали о грядущем наводнении. Уровень моря повышался все быстрее и быстрее. Они понимали, что все будет затоплено». «Почему же вместо башен с вертикальными садами они не построили плавучие города?» «Кто знает!» — воскликнула Ребекка. «Эти люди мертвы уже несколько тысяч лет и не могут ответить!» Неожиданно Адам ощутил, что отсек для инструментов фактотома сильно потяжелел. Казалось, что информационная шина Эвелин весила несколько тонн. «Я был в Риме», — сказал он, — «в вечном городе, как его называют». «И там ты кое-кого встретил». Ребекка подняла руку и положила ее на синтетическое плечо Адама. «Бессмертную по имени Эвелин. Откуда ты знаешь?» «Мне сказал бартоломеос На безоблачное небо опустилась ночь. Появились первые звезды. На юге показался серп луны. «Это бессмертная», — тихо сказал Адам. «Говорил о странных вещах. О войне, что вели друг против друга люди и машины». «Она врет». «Откуда ты знаешь?» «Меня предупредили, Адам», — мягко сказала Ребекка. Ветер играл с прядью ее коричнево-серых волос. Рука, которая только что лежала на плече Адама, поправила их. «Я смотрела данные в библиотеке архива». «Ты была в архиве?» — удивленно спросил Адам. «Услышав об Эвелин, я провела тщательное расследование», — подчеркнула Ребекка. «И хочу сказать тебе, будь осторожен. Не верь ей. Она состоит в утренней заре, группе чудаков». Эвелин и другие члены группы нарушают конвенцию и при помощи лжи стремятся посеять раздор. Воевали ли люди с машинами? Если подобный конфликт когда-либо был, то в архиве должна остаться информация о нем». Ребекка замялась. «Архив слишком велик. Я просмотрела лишь малую его часть. Правда в том, что в те времена именно люди разрушали планету. Верно и то, что машины стали защищать выживших в катастрофе. Мы их создатели, Адам». «Машины обязаны людям существованием и подарили им бессмертие». «Не всем», — уточнил Адам, — «нас обделили». «Нам не повезло. Омега-фактор». Эвелин говорила, что его вообще не существует. «Ерунда полнейшая», — возмутилась Ребекка. «Мы точно знаем, что он есть. В противном случае мы были бы бессмертны, Адам. Вот уже много лет мы служим кластеру. Машины заботятся о нас». Они дали нам возможность сделать что-то полезное за столь короткую жизнь. Они предоставили нам мобилизаторы и фактотамы, чтобы мы могли передвигаться. А стимуляторы помогают нам относительно ясно мыслить, несмотря на дегенерацию нейронов. Не будь машин, мы бы сейчас не сидели здесь». «Да», — согласился Адам, почувствовав облегчение. «Да, это точно». Ребекка взяла Адама за руку. «Ты мне доверяешь?» «Конечно». Тогда доверяй Бартоломеусу и другим машинам, у них благие намерения, с ними мы под надежной защитой. Хорошо. Ребекка отпустила руку. Думаю, Барт уже заждался тебя. Иди, тебя ждет новая, важная миссия, а когда вернешься, надеюсь, мы сможем провести больше времени вместе.